И Настя вдруг до да безумия захотелось оказаться дома. Но не в безлико роскошной квартире Ирины Егоровны, а в их с Сенькой скромном уюте, на съемной кухоньке за чашкой чая, и чтобы за окном уныло завывал ветер, и по стеклам растекались капли дождя, а им было тепло и спокойно. Тепло от того, что они... Вместе и спокойно, потому что они две половинки одного целого, которые ходили, ходили по свету и, наконец, обрели друг друга. Обрели. Какое книжное высокопарное слово, но ведь они с Сенькой правда обретали друг друга. И как смешно, чего только вместе не пережили. Все вытерпели, все перенесли, а разошлись из-за сущей ерунды. Тоска по Сине охватила ее с такой силой, что Настя вновь едва не заплакала. — Синька предатель! — пробормотала она и усмехнулась. — Да уж, предатель! Если сравнить масштаб сениного предательства с Эженовым... Ну, подумаешь, переспал Сенька с гадиной Милкой. Вряд ли ведь от любви. Просто Сенька ей, Насте, хотел досадить. За то, что она его за Катран мет ругала. Ну и Милка, конечно, тоже хороша. Сама, небось, повертела своей задницей. А мужик — существо слабое, полигамное. Отказаться сил не нашлось. Сенька сам, небось, теперь об этом жалеет, а то... Она не знает, какой он совестливый. И, повинуясь внезапному порыву, Настя бросилась к телефону. — Наверное, дорого звонить из гостиницы, — запоздала, подумала она. — Впрочем, моих ста долларов хватит. Хочу, хочу говорить с ним немедленно. Пальцы тыкались в клавиши, набирали знакомый номер и отчего-то дрожали. — Ой, зачем я звоню? Сегодня понедельник. Синька наверняка в своем катран-медии или в Минздраве, или... Пошли гудки. Трубку никто не снимал. — Нет, он все-таки дома, я чувствую. Он должен быть дома сейчас, когда он мне так нужен. — Алло! — ответил недовольный старческий голос. — Алло! — было растяжечное, московское, а голос совершенно незнакомым. Настя быстро бросила трубку. Наверное, она номером ошиблась. Оплатить инвалюту, чтобы извиняться, жаль. Снова набрала тот же номер, тот же голос, еще более недовольный. — Алло! Ну, говорите! — Настя нажала отбой. — Что за ерунда! Престарелых родственников, которые любят наезжать в гости, у них Сени вроде нет. но кто ж тогда трубку снимает? Она набрала телефон Катранмеда. — Безнадежные длинные гудки. — А если в регистратуру позвонить? — Там, правда, всегда занято, но вдруг ей повезет. Настя набрала номер регистратуры и в первую секунду обрадовалась. Пошли длинные гудки, но их прозвучало десять, пятнадцать, двадцать, а трубку по-прежнему никто не снимал. Потом механический голосок что-то пропел по-итальянски. Видимо, сообщил русской идиотке, что номер не отвечает и нечего зря линию занимать. Что-то случилось. — Звонить матери? — Нет, от одной мысли об этом тошнит. Мать ведь первым делом спросит, получила ли она деньги или другое. Скажет своим безапелляционным тоном. — Ну, я надеюсь, вы с Женечкой поладили? Надо снова домой звонить. Больше некуда. Может, ее оба раза просто соединили неправильно? — Алло! Голос в трубке все тот же, но в этот раз уже злой, подозрительный. Сердце трепыхнулось, засаднило, воздух кончился, и Настя бессильно откинулась на подушку. — Прекратите трубку швырять! — приказал старикашка. — Кто вам нужен? — едко добавил. — Я же слышу! Вы в трубку дышите! — Вы... Вы кто? Хрипло выдавила Настя и немедленно обругала себя. Она будто деревенщина. Кто ж так по телефону разговаривает? Пауза. Строгий, но резонный вопрос. «А кто вам нужен?» «Бегут секунды. Наверное, безумно дорогие секунды. Международные связи. Мне нужен Сеня». «Арсений Челышев». «Сеня?» Удивляются в трубке. «А он тут больше не живет». «Как не живет? Почему? Сердце уже не болит, просто...» бьется так сильно что его удары даже сосчитать невозможно по какому вопросу он вам нужен важно спрашивает старика нагаркает я жена его настя капитонова так удовлетворенно констатировал старик очень вовремя вы звоните у меня как раз есть ряд вопросов именно к вам а вы извините кто осторожно спросила она «Зовут меня Александр Борисович», — словоохотливо начал дедок фамилия Черкасов. «Я приехал квартиру принимать». «В каком смысле принимать?» «А в самом прямом», — отрезал старик. «И довожу до вашего сведения, что принять я ее не могу. Аквариум в ужасном состоянии. Аспарагус засох» неужели сложно было поливать а наскальная живопись на обоях детского происхождения а настя наконец догадалась и тут же перебила злого старика вы наверное отец того человека кто нам квартиру сдал дед сухо отвечал я кажется уже сообщил что моя фамилия черкасов извините смиренно пробормотала настя я просто «Издалека звоню. Вас не очень хорошо слышно?» Вранье, конечно, слышимость была идеальная Она попросила. «А синя синя куда переехал? Он ведь оставил вам свой новый телефон?» Старик ее вопрос проигнорировал, продолжал скрипеть. «Полка в прихожей сломана. Холодильник не размораживался минимум месяц. И паркет исцарапан. На лыжах вы, что ли, по нему ездили?» «Знаете, Александр Борисович...» Настин голос вдруг окреп, и сердце застучало ровнее. «А давайте мы с вами про эти детали после поговорим. Я вообще-то из-за границы звоню. Тут связь очень дорогая. Скажите мне, где синя «Детали!» — взвился старик. «Да эти детали не одну сотню рублей стоят!» «Я вам все компенсирую! Лично компенсирую! Клянусь!» — воскликнула Настя, и мимолетно подумала... «Кажется, я забыла, что уже не миллионерша». Старик значительно протянул. «Вы, значит, за границей? Пожалуйста, — попросила Настя, — дайте мне новый телефон Сини. Это очень важно. А мне откуда знать его телефон?» Он позвонил, сказал, что с квартиры съезжает, вередал мне ключи, заверил, что все здесь содержится в полном порядке. Ну, я ему и поверил, а надо было вместе в квартиру идти. Сразу бы побеседовали с ним в теплой, дружественной обстановке. Спросил бы я его, что с раковиной случилось. Старик патетически воскликнул. — Вот ответьте мне, от отчего она вся рыжими пятнами пошла? — Да плевать мне на вашу раковину, — заорала Настя. — Скажите мне, где Сеня? — Очень умный поступок. Тут-то этот Черкасов трубку и швырнет, тем более что... Он и правда, кажется, не знает. — Я вас очень прошу, — тихо сказала она. — Может быть, и не говорил, что собирается в Южно-Российск? — Да не докладывал он, — досадливо воскликнул дед. Настя почувствовала, что он потихоньку сменяет гнев на милость. Видно, разжалобил его отчаянный Настин голос. — Сказал мне, ваш Сеня, что уезжал. Будет, мол, начинать. «Новую жизнь. И я, вообще-то, был уверен, что вы, уважаемая супруга...» Голос деда прозвучал ядовито. «Вместе эту новую жизнь начинаете Разошлись, что ли?» Яду добавилось. «Или просто временные контры?» «Нет, да, совсем растерялась Настя, но вы точно не знаете, где можно найти Арсения? Может быть, он на работе, только там телефоны не отвечают?» нет «Катран мед свое существование прекратил», — высокопарно заявил старик. «Я тоже туда звонил, и телефоны действительно не отвечают, а вчера в московском комсомольце была статья. Ликвидировали эту лавочку, а очередь из пациентов пришлось с милицией разгонять». «Может, Арсений, редакции?» — с надеждой спросила она. «Гениальная мысль!» — ядовито сказал старик. «Я же говорю вам!» Я сам Арсений искал по всем телефонам, чтобы выяснить, как он будет ущерб компенсировать. Ничего не знают в совпроме о вашем супруге. — Ладно, — устала, — сказала Настя. — Извините, пожалуйста, за рыб, за цветы, за раковину. — Паркет, холодильник, обои, — перечислил дополнительный прескурант-старик. — Хорошо, хорошо. Не в силах продолжать разговор, — согласилась Настя. Вы посчитайте пока, сколько все это стоит, а я вернусь и сразу вам заплачу. И настя, не прощаясь, положила трубку И ничком купала на гостиничную кровать. Итак Сеня ушёл, бросил ее, оборвал все концы его кстати любимое выражение и от этой потери было еще горше, чем от Эженова предательства.